Пышка, боль ноющая и слабая, можно сказать, что ее почти нет. Лежу лицом на чем-то рассыпчатом, песок. Удивляюсь я и открываю глаза, вернее один из них, другой все еще не работает. Осматриваясь, несколько скругленное помещение, пол и правда посыпан песком или чем-то на него похожим. Дверей не вижу. Стены серебристого цвета. Такой же и потолок. Неожиданно на дальней от меня стороне комнаты открывается дверь. Вернее, она просто появилась из воздуха. В нее вошли двое. Людьми их не поворачивается язык назвать. Оба под три метра. Кожа какая-то сероватая. Лица будто вырубленные из камня. Нет, не кожа. На обоих надеты костюмы серого цвета практически сливающиеся на фоне стен, но и лица у них примерно такого же оттенка. На поясах оружие, уже ранее виденное мною, того, что в виде пистолета, но из-за спин в дополнение торчат еще и рукояти чего-то. Если бы я не видел пистолетов или что это у них, то почему-то мне в голову пришла мысль об обоюдоострых топорах или секирах. «Похоже, это резаты». Констатирую очевидное. Вроде как они должны быть не одни. Вспомни о черте, он и появится. За спинами трехметровых гигантов открылись настоящие ворота, и из них вышло нечто, отдаленно напоминающее смесь кабана, медведей и какого-то волка. Тело медведя на длинных волчьих ногах с мордой того же волка, но при этом с клыками и ушами, как у кабана. И этих животных было четыре штуки. Вышли они одно за другим, строгой цепочкой. Я поначалу резатов посчитал гигантами, так вот, я ошибся. И эти непонятные зверюшки были в холке на голову полторы выше любого из них. Два подошли к одному гиганту, два к другому после этого они сели по обе стороны от своих хозяев ну а кто это еще может быть из какой то звериной ненавистью злобой стали осматривать небольшое помещение и естественно практически сразу их кровожадные взгляды наткнулись на мою лежащую на арене фигуру раздался тихий утробный рык счет транс Командуя себе, забыв, что так и нахожусь в некотором состоянии отстраненного отчуждения, вызванного предыдущим замещением своего «я» вакуумом пустоты. Но, как ни странно, мысленный посыл срабатывает. Время несколько замедляет свой бег, хотя раньше ничего подобного не случалось. Хотя вру. один раз все-таки я впадал в подобное состояние. В тот единственный раз, так круто изменивший мою жизнь. Земля, Россия, город Энск, май 1990 года. Мама, а кто меня сегодня заберет из садика, ты или папа? — спрашивает маленький мальчик, которого стройная красивая девушка держит за руку. Они не слишком похожи, но это и не удивительно. Мальчик полна копия своего отца. — Наверное, я, — грустно говорит девушка, — у папы очень много работы на заводе. Он и домой обещал прийти очень поздно. — Жалко. Немного расстроенный этой новостью отвечает ребенок. Он обещал сводить меня в парк. «А пойдем тогда с тобой». «Хорошо?» — улыбается молодая девушка, глядя на своего улыбающегося сынишку. Она любит его, любит его улыбку, любит смотреть, как он старается правильно говорить, пытаясь казаться старше, хотя это так мило и забавно выглядит со стороны. И поэтому она, засмотревшись на его улыбку, не замечает две грузные фигуры, возникшие за ее спиной. «Мама!» — испуганно кричит мальчик, когда замечает кого-то, занесшего руку за спиной девушки. Но она не успевает отреагировать. удар глушат ее, и она падает без сознания. Мальчонка сначала старается поднять ее, но, заметив надвигающегося на него, мужчину пытаются убежать. Однако, оказывается, был и третий. Он ждал их прямо в нескольких шагах чуть впереди. Он хватает мальчика за шиворот, и, не обращая внимания на его трепыхание, говорит с Салим. «Берем их и уезжаем». Ворон просил быть на стройке к девяти. Через полтора часа. «Где твой муж?» Один из тех мужиков бьет женщину по лицу. «Отвечай!» «Он на работе!» Рыдая отвечает она. «Он ушел туда утром!» Девушка не понимает, что от нее хотят. Она старается узнать, в чем же дело, но никто ей ничего не объясняет. Только избивают, и все. Новый удар уже в живот. Девушка валится на пол. «Говори, почему его все еще там нет?» допытываются у нее. «Не знаю», стараясь закрыть лицо и живот, плача произносит она. «Мы проверили, он не приходил сегодня». И новая порция ударов. Девушка уже практически теряет сознание, но бандит, а это не может быть никто иной, подготовились. Они выливают на нее ведро воды. — Ты это куда собралась? — спрашивают у нее самый говорливый из них. — Мы ведь еще не закончили с тобой, и поверь, самые интересные тебя ожидают впереди. И новая серия ударов по лежащему телу хотя видно, что избивающие девушку мордоворот стараются контролировать силу своих ударов. Трупы не говорят, а нужного ответа они до сих пор не получили. «Эй, жирный, тащи-ка сюда ее пацана!» Вдруг, перерывавшись, обращаться, по всей видимости, главный в этой банде к стоящему неподалеку от него толстяку. Если хорошим блеском во взгляде, посмотрев на лежащую перед ним девушку, он произносит, Думается мне, ты сейчас расскажешь, где твой муженек. И пнув ее напоследок, отходит к стоящей в пяти метрах от них строительной технике. О, это как раз то, что нужно, говорит он, осмотрев толпу стоящих тут же парней в спортивных костюмах и куртках, останавливает свой взгляд на одном из них. Пегги, ты вроде бы раньше работал на стройке, интересуется он. «Ну да!» — туповато отвечает тот. «Это включить сможешь?» — спрашивает главарь, указывая на бетономешалку. мешалку. «Без проблем!» — кивает ему бандит, которого главарь назвал пигем. Тарахтенье и рокот! Вал начал крутиться. «Что, будем избавляться от тел?» — интересуется кто-то из толпы. «Еще рано!» — она ничего не сказала. И главарь в сторону лежащей девушки, с испугом смотрящей на заработавшую машину. В этот момент на площадку входит слегка запыхавшийся жердяй, тянущий за руку упирающегося мальчонку. — Ну что, сладкая? — подойдя к девушке, спрашивает у нее главный, наклонившись практически до самой земли и заглядывая ей в глаза. — Будем говорить. — И уже гораздо жестче. «Где сейчас свой муж?» «Я не знаю», — плачет, отвечает она. Девушка в растерянности и действительно ничего не понимает, зачем кто-то ищет ее мужа, что им от нее нужно, но главное, зачем они привели сюда ее сына. «Но я задам вопрос тебе еще раз. Если ты на него не ответишь, то...» И главарь отошел от нее. — Сама посмотри. А затем он подошел к мальчику и, взяв его за пояс, неторопливо направился к работающей бетономешалке. — Тяжелый, — говорит он, обращаясь к смотрящей на него девушке, — но мелкий, немного фарша будет. И, подойдя к машине, вернее к открытому, в барабан люку говорит, — Если не скажешь сейчас... Я его прямо туда отправлю и подбрасывают мальчишку в воздух, практически закидывая его в бетонную мешалку. «Нет — Нет! — кричит девушка. — Не нужно! Я все скажу! Делайте со мной, что хотите, только оставьте его! И она вновь начинает рыдать. Ну а главарь, глядя на нее с ухмылкой и каким-то садистским удовольствием, отвечает. — Мы так и сделаем с тобой все, что хотим. А если хочешь, чтобы он жил, отвечай, где твой муж? И смотрит на девушку. Та начинает рыдать. Ну, я правда не знаю, он с утра ушел на работу, больше я ничего не знаю. И она умоляюще смотрит в сторону бандита. Вся мне надоел этот разговор. Как-то даже будто успокоившись, отвечает он. А затем, резко размахнувшись, закидывает мальчика в люк бетонной мешалки. «Нет!» — кричит девушка пустым взглядом смотрит в сторону крутящегося барабана. Оттуда доносится сильный плач. «Мама! Мама! Мне больно! Мама!» — раздается крик мальчика, а потом он внезапно затихает. Главарь подходит к безучастно смотрящей на барабан девушке которая в одно мгновение полностью посидела. «Нужно было все мне рассказать», — говорит он. «Жизнь Петрухи не стоила твоего сына». И достает пистолет, направляя его дуло в лицо девушке. Та даже не обращает на это никакого внимания. «Моего мужа зовут Николай». Каким-то безжизненным голосом отвечает ему молодая девушка, так и не оторвав глаз от крутящегося барабана. — Да? — бандит пожимает плечами. — Значит, тебе не повезло. Неужели взводит курок? Бах! И в груди бандита расцветает кровавое пятно. Откуда ни возьмись, появляются люди в масках. Всем лежать! Работает ОМОН! Бандита быстро раскладывает по земле, но девушка все так же не обращает ни на что внимания. К ней подходит человек в форме. — Вы как? Вы меня слышите? — спрашивает он у девушки, пустым взглядом смотрящей на работающую бетономешалку. — Лейтенант, иди сюда! Девушка в шоке. Видимо, твой выстрел ее напугал. Неожиданно, совершенно седая, двадцатитрехлетняя девушка поворачивает свое разбитое, заплаканное лицо к тому офицеру, что позвал лейтенанта и говорит. — Там мой сын. Они забросили его туда и указывают на крутящийся барабан строительной машины. Милиционер сначала с непониманием во взгляде смотрит на девушку, и только потом до него доходит смысл сказанного. «Отключите машину!» — орёт он и бежит к вращающемуся барабану. «Внутри может быть ребенок!» — говорит он подбежавшим бойцам. Когда барабан перестает вращаться, одного из бойцов поднимает, и он заглядывает внутрь. «Кажется, я его вижу», — неуверенно говорит он, и залезает в барабан бетономешалки. Проходит несколько секунд. После этого удивленный возглас. «Майор, он еще жив!» Эти слова заставили не только шевелиться бойцов, но и подскочить до сих пор безучастно сидящую на полу девушку. «Он жив!» Билось в ее голове. Она будто и не чувствовала боли во всем теле. Подскочила к толпе бойцов ОМОНа, столпившейся у строительной машины и пораженно разглядывающей что-то завернуто в одну из курток и лежащей на руках у майора. Когда девушка увидела эту кровавую мешанину из костей мяса, она испуганно остановилась и сделала несколько шагов назад. «Нет». Тихо произнесла она, нет. Но майор, этот жесткий циничный человек, много повидавший на своем пути, поднял на нее такие же, как и у всех остальных, пораженные голоса и твердо сказал ей, да, и будто убеждая самого себя, он добавил, да, он все еще жив. А еще буквально через пять минут приехали врачи. Врач, дежуривший в эту смену, Тоже был до крайности удивлен, что этот маленький комок, бывший некогда мальчиком четырех лет от роду, все еще хватается своими изломанными ручонками за тонкую нитку жизни. Никто не верил, что ребенок выживет. Но, несмотря на все прогнозы врачей, мальчик выжил. С тех пор я ни разу не улыбнулся. И именно с тех пор я стал таким какими был сейчас. Надпись об инсталляции Египта программ замерла на отметке 97%. Получается, что в отключке я находился где-то минут 10-15. Но это лишь мысленный подсчет времени. К настоящему моему плачевному положению Никакого отношения не имеющей. Необходима оценка ситуации. Она полностью не в мою пользу. Тело функционирует лишь на 70%. Откуда мне это вообще известно? Слегка приподнимаю голову. Стоп! Такого уровня вполне достаточно для контроля окружающего пространства. Шесть враждебно настроенных существ... Два с индексом интеллекта пятого уровня, четыре первого, возможно, второго. Это вообще что за градация такая странная? Видимо, услышав мой вопрос, я сам же себе и ответил. Два противника полностью разумны. Четыре животные или полуразумные существа, находящиеся под контролем первых. Уровень опасности. Существа с индексом интеллекта пятого уровня – разумные. Уровень опасности от 30 до 40 единиц. Блин, опять ничего не понятно. Существа с индексом интеллекта первого второго уровня – животные. Уровень опасности превышает 140 единиц. Критическая степень воздействия – немедленно покинуть зону поражения. Оценка дееспособности и окружающего пространства – Покинуть зону фактического поражения нет возможности. Меры противодействия уничтожить контролирующие элементы при текущем уровне ментофизического состояния уничтожение форм с уровнем опасности тридцать единиц и более не считается возможным. Необходимо внести изменения в матрицу ментоинформационного поля. Чего сделать? Однако никаких пояснений нет. «Так, а это что?» Животные сдвинулись в мою сторону на несколько сантиметров. Все-таки это не абсолютно безвременье, а его многократное замедление. Но все равно что-то непонятное и необычное. Уровень опасности повышен до 150 единиц. Необходимо провести срочную замену психологической, поведенческой и ментофизической матриц. Выбор матриц. Кирийский сират. В сознании кто-то, напоминающий каменного медведя. Совпадение психофизических и ментоинформационных параметров 15%. Вероятность снижения опасности 10%. Отклонено. Сонарусский легон. Что-то похоже на огромную летучую мышь. Совпадение психофизических и ментоинформационных информационных параметров 5%. Вероятность снижения опасности 2%. Отклонено. Гуронг. Некто похожий на человека. Но больше сказать сложно. Совпадение психофизических и ментоинформационных информационных параметров 2%. Вероятность снижения опасности 0%. Отклонено. Еще меньше, чем с летучей мышью. Странно, а вроде похож на человека. Террастор. Очень напоминает нашего саблезубого тигра или смелодонта, на мой взгляд. Совпадение психофизических и ментально-информационных параметров 40%. Вероятность стяжения опасности 60%. Под вопросом. Смотрите-ка, а этот подошел больше медведя, хотя и ходит на четырех лапах. Ничего не понятно в этих матрицах. Паральский троглодит. Опять кто-то похожий на человека, хотя, о чем это я? Больше смахивает на какого-то пятикантропа. Совпадение психофизических элементов информационных параметров 20%. Вероятность снижения опасности 20%. Отклонено. И тишина. Похоже, матрицы-то закончились. А нет. Необходимо завершить процесс инсталляции для подключения дополнительного списка ментоматриц. Ну и что для этого нужно сделать? Оказалось, что делать ничего и не нужно. Все завершилось само по себе. Эти зверюги вовсю прыть несутся в мою сторону. Резаты вытащили свое оружие и неторопливо следуют за своими животными. Я опять оцениваю ситуацию на уровне своего обычного восприятия, находясь в обычном трансе. И тут мой счет совершенно не поможет. Но не давать же им убить меня просто так. Раз... Надо уйти из их линии атаки. Два. Надо-то надо, только как это сделать? Звери меня берут в полуколецо, и уйти я смогу только назад. Пока не упрусь в стену или в сторону, но тогда я напарюсь на кого-то из них. Три. Но все равно, осторожно-то двигаюсь, отползаю назад. Четыре. Тело слушается очень плохо, будто и не принадлежит в они вовсе. 5. Пять. Ну вот и стена. Дальше отползать некуда. Все, тут я сделал то, что мог. А теперь надо подумать над тем, как мне подостойнее уйти на тот свет. Жаль не прорваться к этим оруженосцам. Звери взяли меня в плотное полукольцо, хотя... Раз! Просвет на очередном шаге между двумя ближайшими животными. Два! Ждем следующего подобного шага. Три! Вперед! Четыре! А4 не наступила, так как высветилась надпись Инсталляция гипнопрограмм полностью завершена» и опять провалился в этот странный транс, из которого выпал недавно. Задать поиск по всем доступным информационным и психофизическим матрицам Выбрать матрицу с наибольшим процентным совпадением и вероятностью снижения уровня опасности. Матрицы обнаружены. Терастер. Очень напоминает нашего саблезубого тигра или Смелодонта, на мой взгляд. Совпадение психофизических и информационных параметров 40%. Вероятность снижения опасности 60%. О, а этот уже был. Друогр. Какой-то крокодил или нечто на него похожее. Зато какие параметры? Совпадение психофизических и ментоинформационных параметров 57%. Вероятность снижения опасности 66%. Краф. Просто и быстро. Вылитый человек, только вот почему-то без головы. Ну, прямо мой случай. Совпадение психофизических и Именты информационных параметров 79%. Вероятность снижения опасности 83%. Ого, этот может даже помочь. Но он предпоследний. Есть еще кто-то. Резавр. Я посмотрел на кого-то отдаленно напоминающего тираннозавра и поразился. Меня прямо-таки тянуло к этой матрице. Мое, понял я. И так оно и оказалось. Совпадение психофизических и ментоинформационных параметров 113%. Вероятность снижения опасности 160%. Это как так? Больше максимального уровня? Или у них может быть такое? Для увеличения степени выживаемости и устойчивости психотипа провожу слияние всех четырех найденных матриц. Получена ментоинформационная матрица. Совпадение психофизических и ментоинформационных параметров 142 процента. Вероятность снижения опасности 219 процентов. Внедрение матрицы в сознание иероципента 10 процентов, 30 процентов, 50 процентов, 100 процентов. Внедрение завершено. Степень выживаемости и сопротивляемости реципиента выставлена в соответствии с необходимой внешнему уровню угрозы. И только тут до меня доходит, чем же на самом деле были те боевые гипнопрограммы, о которых говорил Док. Они и правда боевые, но только с одной маленькой разницей. Эти штуки превращают любого в наиболее подходящий его психотипу животное, способствующий выживаемости этого существа, В любых внешних условиях. И тех, кто придумал эти гипнопрограммы, мало заботило сохранность личности так называемого реципиента, Их заботило само тело. Видимо, как привести потом этого счастливчика в норму, они прекрасно знали. Или, как вариант, это оружие последнего удара, когда возвращение обратно уже не предусматривалось, И сейчас мне залили как раз такую матрицу. Черт! Страха нет, боли нет, того, что произошло, не изменишь. Надеюсь, ты сможешь позаботиться обо мне, позаботиться о нас, обращаясь я к тому, кто занял мое место. Это было последнее, что я запомнил. Нет, был еще дикий, нечеловеческий рык но его я уже не слышал, зато услышали все остальные».